Моше Шаретт, которому теперь пришлось примерить кресло примера был образованным, интеллигентным, но очень мягким человеком. Социальная психология учит нас, что существует два типа лидеров. Ориентированные на задачу и ориентированные на личностные отношения. Бен-Гурион был ориентирован на самые великие цели. Поругаться мог с кем угодно. От он до друзей по партии. Шарет был другим. Он постоянно думал именно о личностных отношениях. Будучи министром иностранных дел, постоянно беспокоился о том, что подумают и скажут об Израиле в мире. Еще когда в 49-м он решила все же сделать Иерусалим международным городом, Бен-Гурион перенес столицу Израиля в город Давидов, плюнув он в лицо. В мире по этому поводу было много крика, так как многие политики посчитали себя оскорбленными. Но для Израиля этот шаг ничем плохим не кончился. Ни санкции ни бойкота ему никто не объявил. Муша Шарет, этот израильский Чичери, на такой поступок вряд ли бы решился. При всей своей мягкости, однако, он продолжал ежегодно продлевать действие закона о чрезвычайном положении в стране и даже усиливать его. Так, в июне 1955 года в этот закон был добавлен параграф, что граждане Израиля может не получить разрешение на выезд из страны, если выезд этот может повредить безопасности государства. Сильная сторона Шурет была его способность аналитического мышления в политике. Каждую проблему он анализировал со всех сторон, не упуская ни малейшего аспекта. По этому поводу еще в 30-е годы его иногда журнал жюриль Хайм Вейцман, который сам был политиком интуитивным. Когда вы обращаетесь с просьбой, скажем, в министерство колоний, получал он Шурет Не вываливайте на клерка все аргументы сразу. Достаточно лишь два-три самых главных. Если вы расскажете все, то клерк потом может забыть главные аргументы, а запомнить дорастепенные. Шарет такие советы не воспринимал. Если есть 20 аргументов, следует методично перечислить все 20. Шарет понимал значение пропаганды, и при нем был принят специальный закон о поощрении израильской киноиндустрии. 7 июля 54 года. Закон обязывал режиссеров производить новостные ролики, а владельцев кинотеатров показывать эти ролики перед каждым киносеансом, длящимся более полутора часов. Штраф 50 лир накладывался на того, который отказывался крутить израильские так называемые новости дня. Кроме этого, каждый кинотеатр обязан бы принимать в прокат фильмы израильского производства и показывать их минимум 4 часа в год. Шарет стал новым главой правительства безнародных, парламентских или каких-либо еще выборов. Его назначили ветераны партии Мопай. И единственное формальное утверждение произошло на заседании Центрального комитета этой партии. Забегая вперед, когда Шарет в 1955 году уступил свое кресло вернувшемуся от мирных картин прелестной сельской простоты бенгуриону эта смена премьерства произошла и вовсе без формальных процедур, Но после выборов в КНЕСО третьего созыва. Что же касается Пинхаса Лавона, 1904-1976, бывшего генерального секретаря Гестадрута, то раньше военными делами он вообще не занимался. Однако Лавон был хорошим управленцем, как сейчас сказали бы, менеджером. А Бен-Гурион считал его хорошим хозяйственником и полагал, что армии в данный момент нужен именно такой человек, который будет заботиться о новых базах, казармах, поставках горючего, правильном распределении обмундирований и своевременной замене устаревшего вооружения на новое. К тому же, уходя, Бен-Гурион назначил в министерство двух своих людей Шимона Переса и Мушедаяна. Перес, работавший в 1952 году на должности заместителя генерального директора Министерства обороны, еще один управленец-хозяйственник, стал в 1953 году генеральным директором. Он купил у Канады подводные лодки. Мушедаян в декабре 53 был назначен Начальником генерального штаба, секретарем израильских ВВС, был тогда Хаим Иссахаров, из бухарских евреев, еще один очень способный организатор. Именно он поставил перед страной задачу снабжать воздушные силы самыми передовыми самолетами, какие только можно было бы достать за деньги. Даян как раз был не управленцем, а очень умным офицером. После отважных боев, войны за независимость, он учился полгода в высшей офицерской школе в Англии. Командовал Южным округом, а в декабре 52 был назначен начальником оперативного генштаба. Этот отдел занимался оперативным планированием, текущими вопросами безопасности и организацией мобилизации резервистов. С этого поста Дайан перешел в кабинет начальника генштаба, который при Бен-Гурионе занимал Мордехай Маклеф, еврей из британских армейских ветеранов. Сразу после войны армия Израиля представляла грустное зрелище. Бен-Гурион последовательно продолжал свои усилия по перемещению всех военных формирований подмандатной Палестины в единую монолитную структуру. Увы, инерция, о которой говорилось выше, была сильна. Многие командиры Пальмаха, этой, так сказать, еврейской гвардии, перестав ощущать себя гвардейцевой, чувствовали, что им вообще лучше уволиться из армии насовсем. Ицхак Рабин, закончивший войну командиром бригады Пальмаха, писал в своих мемуарах, что отношение к бойцам Пальмаха в те годы Было похожее на отношение к Мавру, который сделал свое дело и теперь может уходить. Бен-Гурион целенаправленно замещал ветеранов Пальмаха евреями-ветеранами британской армии. Главным мавром пришлось стать Игалю Алону, командиру Пальмаха. Бен-Гурион в должности министра обороны, назначая на должность начальника генштаба то Игаля Ядина, то Мордыхая Маклеэфа, практически выжил Алона из армии в отставку. Рабин, однако, вслед за соратниками, в отставку не вышел. Будучи в хороших отношениях с Едином, Рабин стал начальником оперативного отдела генштаба. Этот пост он позже сдал Дайану, а сам тоже уехал учиться в армейский офицерский колледж в Англии. Штатский человек Бен-Гурен мало кого жаловал из старших офицеров армии. Едина он считал хорошим офицером, но недисциплинированным и без боевого опыта. Алона он характеризовал как отличного боевого командира, но чрезмерно вовлеченного в политику. даян был в его глазах, необычайно бравым, и важным офицером, но несколько нелюдимым. Нелюдимый Даян из кожи вон лез, чтобы улучшить положение армии. Много умных офицеров ушло из армии, бюджет армии был очень скудным, в 1952 году его сократили с 58 до 48 миллионов лир. Помимо танков и самолетов, в обороне страны важны и другие вещи. Например, нужны так называемые оперативные дороги, которые в случае войны будут использоваться для быстрой перегруппировки и переброски войск. Даян знал, что эти дороги должны быть, но у него не было денег их заасфальтировать. Новобранцы из репатриантов не говорили на иврите. Не было денег даже на боеприпасы, поэтому учебных стрельб было мало. Танки покупать было не на что, и старые танки времен Второй мировой войны приходилось лелеять. Обычно на них ставили просто более современную пушку и оставили, оставляли служить дальше. Еще одной головной болью была авиация. К середине 50-х годов поршневые самолеты с пропеллерами стали заменяться на реактивные. Это целая революция. В один год все израильские спидфайры, докоты москиты безнадежно устарели. Надо было полностью менять целые эскадрильи, так как арабы уже начали получать английские реактивные метеоры и вампиры. В это время берут и сокращают бюджет. У Израиля просто не было денег содержать необходимую ему по размерам, армию Обычно считается, что идея о резервистах пришла в голову и Галю Ядину, когда он побывал в 1949 году в Швейцарии и ознакомился с мобилизационной системой этой страны. Закон о службе в армии утвердил Кнессет в сентябре 49 года. По нему выходило, что армия Израиля будет маленькой, но весь остальной народ будет готов схватить автомат в любой момент. Все мужчины после строевой службы оставались в активном запасе до 45 лет. Это означало, что они обязаны отслужить в войсках один месяц каждый год или один день каждый месяц. После 45 и до 49 лет они переводились в отряды гражданской обороны, где были свои тренировки и сборы. Девушки шли в армию с наравне юно, с юношами, но в боевые части не попадали. Это было очень грустно, но это была жизненная необходимость. Офицеры могли получать пенсию после 25 лет службы, но только с, 20, с 55 лет. Если же офицер, отслужив 10 лет, отслужил 10 лет пенсию ему начинали платить с 60. Единственная радость была в том, что Израиль изобрел свой собственный автомат. Узи Галь из Кибуца-Ягур, член Гаганы и оружейник-самоучка, собрал пробную модель своего автомата еще при мандате. Когда началась война, у израильтян были английские автоматы Стэн, но оружия не хватало. И Узи прошел войну со своим оружием. Испытав автомат в боях, он внес в него улучшения. Основной недостаток автомата заключался в его внушительном весе. Специальная армейская комиссия выделила УЗИ деньги на доработку своего детища. Наконец, усовершенствованный автомат запустили в производство. Мало того, после тестирования его начала закупать голландская армия. Вслед за ней, названный в честь автора-изобретателя УЗИ, стали покупать во всем мире. Все, кому приходилось держать в руках УЗИ и АКМ, Скажут, что УЗИ, конечно, не калашников. Автомат продолжал оставаться тяжелым, и прицельной стрельбы из него не получается. Но в ближнем бою он грохочет, как пулемет, и все пугаются. При всей скудности бюджета в 1952 году в армии был создан отдел под мало что говорящим названием Отдел исследования и инфраструктуры Агаф Мехкар В. Тихун, сокращенно ЭМЭТ, во главе которого стал химик Эрнст Давид Бергман, ученый из немецких евреев. Слово «эмет» на иврите обозначает «правда», что особенно потешало министра обороны. Бергман был протеже Бен-Гуриона. Тем более странно, что до этого Бергман был протеже Хайма Вейцмана. Именно Хайм, химик Вейцман, устроил изгнанного в 1933 году из Берлинского университета химика-органика Бергмана директором исследовательского института в Реховаде. В конце сороковых годов пути этих ученых разошлись, и Бергман перешел под крыло Бен-Гуриона. Последний мало что делал просто так. В августе 48 он назначил Бергмана начальником научного отдела ЦАГаля, а 15 июля 51 научным советником при министре обороны, то есть при себе же. Одновременно Бергман продолжал читать лекции по органической химии в Еврейском университете в Иерусалиме. Наконец, в июне 51 была образована израильская комиссия по атомной энергии. IAEC, главной комиссией, стал тот же Бергман. И всем все стало ясно, и все встало на свои места. Израиль начал делать атомную бомбу. Бергман проработал на своих должностях до 1966 года. Историки, пишущие на тему «Израиль и атомная бомба», не перестают поражаться наглости молодой, финансовой и технологически зависимой и нищей страны, решивший через три года после своего образования повторить научно-военные подвиги США и СССР в области ядерной физики. Отцом этой амбиции был, конечно, Бен Гурион. И обычно ход его мысли объясняют тем, что унижение от Холокоста оставило в его душе очень большую кровоточащую рану. И если смогли уничтожить миллионы европейских евреев, то в принципе могут уничтожить и Израиль. И ведь тоже никто пальцем не пошевельнет. Значит, надо готовиться к тотальной войне. И действительно, военные стратеги Цаала Тяхлет готовили, по крайней мере теоретически, армию и всю страну к войне с тем расчетом, что арабские страны захотят уничтожить всех евреев и всю эту страну. Этот военный план в начале 50-х годов назывался на иврите Микрэхаколь, что-то вроде тотальный сценарий. Такой тип военного планирования уникален для Израиля, так как армии других государств не имеют планов предотвращения тотального разрушения своей страны и уничтожения всех ее жителей. Помимо Бергмана, в ядерный проект Бен-Гуриона был вовлечен Шимон Перес. Другое дело, что Бен-Гурион затевал для нищей страны непосильный проект, но в великих делах, как говорили римляне, и хотеть достаточно, и он захотел. Страна была совершенно нищей. Об этом много говорилось выше, но мы более представляем себе бедность одного конкретного человека. Нам трудно осмыслить бедность целого государства. Еще в 1952 году в стране валюты не было даже на покупку иностранных книг, газет и грампластинок. Не было понятия резерв валют Книги на английском и немецком бесплатно присылал в Израиль Советский Союз в количествах способных заполнить полки книжных магазинов. На Западе же Немногие могли позволить себе купить даже такую малость. Бен Гурион никогда не говорил публично о ядерной программе Израиль. В одной из своих статей в 1956 он написал, что Эйнштейн, Эпенгеймер и Теллер все трое евреи сделали для США. Может быть сделано учеными для Израиля, для собственного народа. Мало кто понимал тогда истинный смысл этой фразы. Лишь однажды в декабре 60-го, Пришлось Бен-Гуриону доложиться в Кнессете о мирных целях ядерного проекта. Сама же идея атомной бомбы для Израиля посетила премьер-министра, трудно поверить, в 1948 году. В дыму, в дыму и грохоте сражений. Один палестинский еврей, Моша Сордин, стал физиком и уехал в послевоенную Францию, строить первый французский ядерный реактор. С ним-то и встретился Бен-Гурион чтобы обсудить принципиальную возможность создания реактора в Израиле. Видимо, Сорден обнадежил главу государства, так как дело завертелось. СССР и США ревниво оберегали свои ядерные секреты. но Зато французы поставили атомную энергетику на деловые рельсы, благодаря чему израильские физики Цви Липкин и Исраиль Теллах побывали в 1953 в исследовательских центрах Саклей и Шетильон. Еще одна страна, которую бергман наметил для сотрудничества была, как ни странно норвегия много зависит от умных голов в норвегии оказался молодой физик гуннар рандерс который смог в конце сороковых развернуть в стране феордов ядерный проект рассчитанный одновременно на оборонные и на энергетические цели как известно для реактора для реактора нужно тяжелую воду для ядерной реакции уран Норвежцы научились делать тяжелую воду, но урана у них не было. Бергман был химиком, а не физиком. Он надумал получать уран химическим путем из израильских фосфатов. Соответственно, предполагалось, что у норвежцев можно будет покупать тяжелую воду, а им продавать уран. Американцы тоже не обошли вниманием израильские ядерные начинания. В 1954 США предложили Израилю маленький экспериментальный ядерный реактор для исследований в мирных и Бергман как раз оживленно экспериментировал с фосфатами когда на место Бен-Гуриона в Министерство обороны, обороны пришел Пенхас Лавон. Лавон любил авантюры, свежие начинания но к ядерному проекту отнесся как-то холодно. Вещь дорогая, а что получится, неизвестно. Но совет помощников. Он решил отложить ядерную программу на более дальнее время. А ведь ядерные исследования уже шли полным ходом. В отделе ядерной физики Махон-4, ну вот, 20 января 54 -го года, К ужасу Бергмана Лавон распорядился перевести ядерные исследования в Институт Вейцмана в Реховоте, лишив их военного приоритета и, соответственно, больших денег. Это не значит, что атомная программа была полностью свернута. Израильтяне продолжали настораживать мир своими исследованиями. «А зачем вам, в принципе, ядерная программа и ядерная энергия?» – интересовались на Западе. «Ну как же! Нефти у нас своей нет, арабы нефть не продают, на атомную энергетику вся надежда!» в институте Вейцмана и ядерная программой стал заниматься Амос Дешалит. Сейчас в начале 21 века, когда весь нормальный мир пытается избавиться от ядерного оружия, израильские амбиции полувековой давности воспринимаются настороженно. Не будем забывать однако, что после 45 -го года США, 49 -го СССР Развитие атомного вооружения представлялось нормальной эволюцией вооружений. Лавон, однако, формально поступил правильно, перенацелив средства и, больше, и большие средства Министерства обороны на закупку танков и самолетов.